Глава седьмая. Ага, сейчас. Знаете, где я сейчас? В Алисе. В самом крутом салоне красоты нашего города. Маме я сказала, что пойду сегодня по магазинам. К школе нужно купить тетрадки и все такое. Мы сидим с Наташей в глубоких кожаных креслах, и нам делают педикюр. А знаете кто? Ни за что не догадаетесь. Рыбки! Живые! Представляете? Я как увидела, обалдела. Ты ставишь ноги в маленький стеклянный бассейн, и рыбки начинают тебя покусывать. Щекотно так. А когда накусаются, ложатся спать прямо на твои пальчики. Интересно, а чем их тут кормят? Или они за рабочий день наедаются? А еще мне одновременно делают маникюр. Это уже женщина, не рыбки. Я попросила покрасить ногти фиолетовым лаком, но Наташа посоветовала сделать френч, французский маникюр. Это и модно, и в то же время аккуратно смотрится. Потом она ушла на массаж, а меня посадили перед огромным зеркалом с лампами по бокам и стали стричь. Парикмахер, вернее, стилист, классный парень, мы с ним познакомились. Его зовут Володя. Пальцы у него как Арнгутана, наверное. Длинные-длинные. Володя специалист экстра-класса. У него вся стенка дипломами увешана. Когда из Москвы прилетают селеба, они только у него прически делают. «У тебя, звезда моя, тонкий волос», — немного капризно говорит Володя. «Тебе раз в три недели необходимо делать ламинирование». «Понятно», — говорю. «Я потом у Наташ спрошу, что это такое». «Сделаем тебе асимметричное каре, затылок чертовой бабушке. орет Володя, и ножницы его взлетают к небесам. Ножницы порхают надо мной, как стрижи. Волосы падают на нос, щеки, плечи, колени. По Володиному вдохновенному лицу шуруют грозовые молнии. Я сижу, как будто на представлении, не хватает только музыки в стиле джаз». А Володя рассказывает на ходу, как стык однажды карликовых пуделей первой леди Франции. «Ну, как делишки?» К нам подходит Наташа в махровом халате. У нее на лице тряпичная маска, и Наташа смешно шепелявит. «Лучше всех», — говорит Володя и, поджимая губы, рассматривает мое отражение в зеркале. «Красить-то будем?» — предлагаю оттенок горький шоколад. «А можно платиновый блондин?» — говорю я и тыкаю пальцем в понравившуюся картинку в журнале. Володь закатывает к потолку глаза и говорит «Ага, щаз». А потом мы ездили по магазинам. На настоящем кабриолете. Белым-белым, как будто его окунули в сметану. Наташа сидела за рулем и ветер развивал ее каштановые волосы. А я смотрела на нее, слушала ее любимую группу Caesar Sisters и думала, что когда вырасту, стану как она, такой же веселой и уверенной в себе. Я буду работать художником-дизайнером в каком-нибудь крутом бюро. Или нет? У меня будет своё бюро, которое я назову «Алиса». В честь себя. Меня к тому времени тоже будут звать Алисой. А ещё у меня будет муж такой, как мой папа, тоже весёлый и успешный. И вместе мы будем жить где-нибудь в Калифорнии или Нью-Йорке. Я ещё не решила. А потом я глазела по сторонам и видела, как мужчины в других машинах смотрят на Наташу. На маму так никто никогда не смотрит. А потом случилось вот что – Какой-то парень, когда мы стояли на светофоре, высунулся из окна и сказал, «Привет, красотка, тебя как зовут?» Я посмотрела на Наташу. Она говорила по телефону. «Я к тебе обращаюсь», — сказал парень и подмигнул мне. «Ко мне? Ничего себе! Пока я думала, что нужно в таких случаях делать, загорелся зеленый, и парень уехал. На прощание он крикнул, «Пока, криглазе! «А ведь ему, наверное, лет двадцать!» «Вот видишь, у тебя уже поклонники!» сказала Наташа и засмеялась. Мне вдруг стало так радостно, что захотелось ее обнять, а потом вскочить на ноги и ехать стоя и махать руками прохожим, а еще петь, чтобы совсем как в каком-нибудь американском клипе. Наверное, Наташа это почувствовала, потому что она прибавила газу и врубила на полную громкость музыку. По сторонам замелькали машины, деревья, люди, дома. Я ехала и смотрела на себя в зеркало и не узнавала себя. «Лиза!» Когда мы умрём? Каждый умирает тогда, когда должен. Но ты же сама говоришь, что мы никому ничего не должны. Значит, мы не умрём никогда. Бабушка планирует залезть в хрустальный гроб, как принцесса, и уснуть там где-то на сто лет. Когда люди, у которых хранится ключ от гроба, умрут, Лиза, наконец, может ото всех отдохнуть. Баба Лиза собирается жить вечно, а для этого нужно много сил. Что это такое, а? Откуда все эти вещи? «Мы ездили по магазинам». «Мы?» «Кто это мы, позволь полюбопытствовать?» «Мы с Наташей, с Натальей Юрьевной». У мамы глаза становятся узкими щелками, как у покойного Жозефины. «Так-так», — тянет она. «И что, вот эту мерзость на твоей голове тоже Наталья Юрьевна устроила?» «Это не мерзость, это тренд сезона, ты не понимаешь». «Ну, конечно, мать у тебя глупая, совсем ничего не понимает. Ты хоть знаешь, что от краски волосы выпадают?» Это в твоей молодости они выпадали, а теперь есть специальные краски, щадящие, они и седину закрашивают». Мама нервно касается рукой своих волос. Потом она берет мои пакеты и вытряхивает их содержимое на диван. Вниз беззвучно сыплются юбки, платья, колготки, красивое нижнее белье, листопад в тихую безветренную погоду. «А ты, я смотрю, не теряешься, прибарахлилась. Несовестно тебе подачки от этой принимать?» Мама осекается. «Нет, несовестно», — отчеканиваю я. «И это не ее подачки, это куплено на папины деньги. Это подарок к новому учебному году». «Серьезно?» — ухмыляется мама. «А я-то наивно полагала, что к новому учебному году тетради с учебниками принято покупать, а не тряпки». «Мам, может, хватит уже?» Кажется, сейчас самое время побыть сахарочком. Я прижимаюсь к маме и целую ее в щеку, но это не действует. «Слушай внимательно, дорогая моя. Если я ещё раз услышу, что ты проводишь время с этой... с Натальей Юрьевной, я не знаю, что я с тобой сделаю. О чём ты только думаешь? Через три дня ты идёшь в новую школу. Значит так, с завтрашнего дня ты никуда не выходишь. Ты сидишь дома и занимаешься английским. Вон учебники я принесла. Мама!» Скажу Глафире Леопольдовне, чтобы проверяла тебя каждый час. И я молчу. Я повинуюсь. Я понимаю, что никакие слова сейчас не подействуют и не помогут. Мама уже даже не батон, она кирпич, кремень, железобетонная конструкция. Ее не прошибешь ни слезами, ни из ручного гранатомета. А барахло отдашь назад и смой с головы эту пакость, а то я сама это сделаю. Господи, как же она мне осточертела. Я сбежала из дома. Всего на часочек, когда баба Глаша уснула. Я сижу на берегу и жду мою морскую птицу. «Собачкин, разве ты несчастна?» Спросит меня баба Лиза. «Я не знаю. Иногда я очень счастлива, особенно теперь, когда появился папа. А иногда... Понимаешь, это все из-за мамы. Да-да, мне очень хочется, чтобы она тоже была счастливой, потому что не бывает так, что один человек счастлив, а другой нет, если они живут вместе в одном доме. Если они одна семья. Вернее, так не должно быть, понимаешь?» «Понимаю». Я открываю альбом и рисую дом, трехэтажный, с красной фигурной крышей и дымоходами, как у папы. На пороге дома стоим мы, я, папа, мама и баба Лиза. «Пожалуйста, морская птица, сделай так! Ну, пожалуйста!»